во пятая. Эйсон. Столица Аргента. Увидел коммуникационный портал от Мартона, и я даже догадывался, по какому он поводу. Наследный принц был в прекрасном настроении. «Граф, ваша придумка прекрасно сработала! Четыре вызова на дуэли в первый же день!» «И какой результат? Наши дуэлянты в пух и прах разгромили этих наглых бельбийцев!» — Все, как тогда, когда вы лично выходили против нанятых дуэлянтов, у них не было и шанса. В принципе, я и так все это знал, а принц расспрашивал просто из вежливости. Затаил я зло на бельбийских букмекеров, что отказались после серии моих побед принимать ставки на меня. Поэтому Аркош нанял по моему указанию в бельби юристов, которые поставили крупные суммы на наших дуэлянтов против бельбийских, едва поединки были назначены. Очень крупные суммы, в общей сложности 200 тысяч золотых монет. бильбийские букмекеры, как и некоторые бельбийские аристократы, были очень воодушевлены тем, что меня нет в составе делегации аргента. Так что они очень активно ставили против аргенцев на своих, не подозревая, что наши дуэлянты не совсем и наши, а являются профессионалами мирового уровня. При среднем коэффициенте 1 к 2 против наших дуэлянтов мы заработали кучу денег. Не удивлюсь, если несколько букмекерских контор в Бельбе закроются после выплат. Зато все раз и навсегда запомнят, что ставить надо только на аргент. Так что это не только хороший заработок лично для меня, но и политический вопрос. Джон не знал о моих ставках, заработался, не успел ей рассказать. Зато наверстал сейчас сразу после того, как она услышала весь наш разговор с принцем, и начала ликовать, что наши победили. После моего рассказа она, конечно же, еще больше обрадовалась. Ну и сен, ты жук, покачала она головой после того, как радостно попрыгала по комнате, услышав размер, выигранной нами суммы. — Как ты вообще сообразил это организовать? Ты это сразу придумал, когда принц предложил провести этот турнир для дуэлянтов? — Нет, не сразу, — честно признался я. — Помнишь, я тебе рассказывал, как гранд -мак из жюри турнира все время ставил против моих ставок золотой и каждый раз проигрывал. Вот тогда я и сообразил, что не все возможные деньги взял с тех, кто так не любит аргент в Бельби, и искренне пытался меня угробить во время того посольства так что мы и денег неплохо заработали на их счет и отомстили за эти намерения в дверь постучали и который отходил ненадолго посидеть в трансе для работы над гоблинским словарем вернулся к нам джоан тут же радостно пересказал ему как мы снова наказали бельбийских аристократов даже не посещая бельбу и он тоже порадовался да и у него от путешествия в бельбу остались не самые лучшие впечатления Один только вопрос. Учитывая размер суммы, ваши юристы не обманут вас? спросил Илор. Уж очень большой соблазн сбежать с такими деньгами. И правда, Эйсон, не сбегут? встревожилась и жена, которая уже успела мысленно внести выигрыш в семейный бюджет. Он и так у нас не бедный, а с этой суммой стал и вовсе симпатичен. Об этом мы с Аркошем тоже подумали, поэтому за каждым из четырех юристов незаметно следуют наемники. При любом необычном шаге они их скрутят и свяжутся с нами. — А они не знают, какая сумма на кону? — не успокаивался Эйлор. А то кто им мешает самим соблазниться идеей бегства с деньгами? Перережут горло юриста ищи ветра в поле. — О размере суммы, конечно, не знают, но даже если узнают, вряд ли побегут. Я их нанял через командиров-наемников, которых использовал во время войны с Сесерией, Они тогда чертовски много заработали на трофеях, и из-за этого в большом авторитете в мире наемников обещали отправить своих самых верных людей. — Ну, в таком случае, конечно, проблем быть не должно, — согласился Элор. — Приятно, что он так болеет за общее дело. Высчитал, что прошло достаточно времени, чтобы можно было вновь использовать мой навык определения сути артефактов. До происшествия с браслетом у Элора в планах у меня было познать украденные им Урагенрат артефакты. Но прицепившийся к лора артефакт, блокировавший ряд его возможностей в портальных локациях, был, конечно, в приоритете. Посмотрим, получится ли хоть что-то узнать про него. В идеале узнать, как Илор от него избавить, но я понимал, что надо быть реалистом, и вряд ли мне так повезет. Пока что удавалось только увидеть, на что способен изучаемый артефакт и как его активировать. Спустились в подвал, чтобы точно никто не потревожил, и приступили. Я сел в удобную позу и вошел в транс, держась обеими руками за браслет. Позаботился о том, чтобы лорд тоже сидел удобно и не дергался из-за того, что ноги затекли, к примеру, мешая мне работать с артефактом. Десять минут. 15 ничего осталось не так много времени до того как мигрень начнется вышел из транса сказала Лору. я сейчас снова войду в транс а ты развоплотись и не шевелись может когда браслет станет призрачным удастся считать с него какую то информацию и это помогло хотя мне и казалось теперь что я ничего не держу в руках спустя минуту появилось видение Второе эльфов окружает четвертого, и один из них подносит этот артефакт к его руке. Браслет сам выпрыгивает с ладони и впивается в запястье, в точности, как было с Элором. А эльф, ставший его жертвой, вдруг становится орком. В тот же миг эльфы вонзают в него свои мечи, но он развоплощается. Досмотреть мне не дали. Успел этот орк развоплотиться и сбежать в призрачном виде. Или они его все же зарезали в последние мгновения, теперь и не узнаешь. Ведь очень любопытно. Похоже, это все, что мне удастся узнать. Прождал еще пару минут, но тут мигрень кольнула голову, и я вышел из транса. Мне нельзя увлекаться трансом. Нужно еще сегодня снова входить в транс, чтобы продолжить переписывать эльфийский словарь. «Сработало. Хоть что-то теперь прояснилось», — сказал я, и Лора, вставая. Он тут же вернулся в обычную форму и тоже встал. Штуковина это явно создано эльфами, ну или используется ими для поиска шпионов в своей среде. Видел, как трое эльфов зажали четвертого, и когда надели ему этот браслет, он обратился в ворка и они тут же попытались его убить. Хм, вот значит, для чего сделаны эти браслеты. Бороться со шпионами, которые, как и я, могут приобретать любую форму? — сказал задумчивый лор. «Ну и еще полезно узнать, что у них серьезные разногласия с орками, раз те шпионят за ними, а их это категорически не устраивает», — кивнул я. «Впрочем, как бы ни были могущественны эти расы по сравнению с людьми, логично, что они конфликтуют. У нас, вон, людские королевства то и дело между собой воюют. Что уж ожидать от рас, которые так друг на друга не похожи? — И то, что ты видел, означает также, что у эльфов знают, что это за браслеты и как ими пользоваться, — сказал лор В том случае, если нам повезет. А то, возможно, что они им тоже, как у нас часто бывает, достались от древних мудрецов, и они пользоваться ими умеют, чтобы разоблачить шпиона, а вот как снять его с живого существа понятия не имеют. Хотя, скорее всего, все же должны уметь. — Ага а то, мало ли, ошибутся со шпионом и наденут браслет не на того, как его потом снять, хотя... — Да, боюсь, что они срабатывают только на таких, как ты, — понял я, на чем он споткнулся в размышлениях. — Их они, выявляя при помощи браслета, убивают и возвращают браслет себе обратно. И Лор невольно поежился. — Впрочем, мы только что сделали шаг в нужном направлении и знаем теперь больше о браслете. — Значит, нам нужны эльфы. Именно с ними связана надежда снять с тебя этот браслет. — Даже не верится, что однажды мы доберемся до них, — покачал головой Элор. — Ничего, обязательно доберемся, так или иначе, — поддержал я товарища, которого внезапно обуял пессимизм. — Главное быть готовыми к этой встрече. Бойцы они отменные, не хуже высших демонов. Да, отряды эльфов, что периодически вырывались из темного пятна, наносили огромный урон. Пожалуй, из всех видов нелюдей они были самыми опасными. И именно с ними придется иметь дело, пытаясь разгадать тайну браслета и лора. Да уж понятно, почему он, тоже прекрасно зная об этом, поддался пессимизму. Ничего, это временно, характер у него боевой. Даже сильные люди время от времени могут думать, что все пропало. Главное, что в отличие от слабых людей, они способны вырваться из этого состояния и, стиснув зубы, упорно идти к своей цели. Лорд Жарден – столица Аргента. За поместьем Рогенрад, координаты которого любезно подсказал Эйсон, было установлено плотное наблюдение. Памятая о его рекомендациях, лорд Жарден лично инструктировал всех, кто отправлялся туда требовал от них не оставлять никаких следов поблизости, передвигаясь исключительно по кастуемым воздушным щитам, не оборудовать никаких наблюдательных пунктов, которые герцогиня сможет выявить. Королевским артефакторам было поручено создать систему наблюдения, которая сможет обнаружить появление Рогенрата и передаст сигнал, который она не сможет засечь, чтобы и вовсе обойтись без постоянных наблюдателей. Но пока что они разводили руками, не зная, как справиться с такой сложной задачей. Но Жордана больше всего удручала то, что беглая сестра короля и вовсе может никогда не появиться там. К чему, если ей уютно в том убежище, где она находится сейчас? Если, конечно, она вообще не находится сейчас в секте черного герцога? Тогда строить планы на ее появление в этом укромном поместье и вовсе бесполезно. Наконец он решил, что ситуация заслуживает того, чтобы посвятить в эту тайну кого-нибудь толкового. Мало ли новый человек сможет подсказать ему, как лучше разыграть этот козырь. Была мысль обратиться к Эйсону, но лорд подумал, что следов Эйсона и так слишком много во всем, что связано с безопасностью государства. — И что он подумает о нем, лорде? — которому поручено королем заниматься решением наиболее щекотливых задач в королевстве, что и координаты возможного убежища нужно ему передать, и как поймать в нем Рогенрад тоже нужно подсказать, как будто своего ума у него ордена нет. Поэтому в качестве такого толкового собеседника лорд выбрал графа Келлерта, назначенный королем новым главой королевского корпуса стражей Бывший проректор нравился Жардену все больше и больше. Он был первым главой на его памяти, который стал эффективно бороться с коррупцией, вместо того, чтобы благосклонно принимать кошельки с золотом в качестве доли от взяток своих подопечных. Результат не приминул сказаться. Уцелевшие от чисток и нападения секты сыщики встряхнулись и занялись своими прямыми обязанностями. Информация, что раньше поступала от корпуса Жардена тонким ручейком, полилась полноводным потоком. Не зря они с Эйсоном образовали такой смертоносный дуэт во время войны с Сесерией. Келлерд, будучи посвящен Жарденам в задачу, озабочен на лоб. Попросил 10 минут на то, чтобы подумать. Затем стал задавать вопросы. «Правильно я понимаю, что у Рад куча шпионов везде». «Все верно. Все же сестра короля». «Есть ли шанс выявить такого шпиона, как вы считаете, чтобы подкинуть ему фальшивую информацию?» «Да я прямо сейчас двух таких контролирую. Одна беда, что не знаем, что подбрасывать. Давать слишком детальную фальшивую информацию, так Рыгенрад не поверит в то, что они смогли ее добыть. Эти шпионы не очень хороши, и она это прекрасно знает». Один — ее бывший учитель боевой магии, ныне дряхлый старик. Второй — вовсе конюх. Они работают вместе, но пока что наша слежка не выявила, чтобы они хоть что-то важное раздобыли. «Я придумал кое-что. Любопытно будет услышать ваше мнение как профессионала. Это не слишком детальная информация, может, и сработает». «Что именно вы придумали?» Что, если мимо вашего конюха промчится группа грандмагов, и один из них крикнет «Мы нашли, где прячется Рогенрад! Быстрее, братья, нам нужно спешить!» То есть? Тут, конечно, многое зависит от везения. Как она отреагирует на эту информацию, когда ее получит? Если нам повезет, то она переместится из убежища, которое будет считать раскрытым, в то, которое вы теперь держите под контролем. Жарден был потрясен. Он внимательно наблюдал за тем, какие чудеса совершал отряд Келлерта и Эйсона на поле боя в войне Сесерии. Но как-то не был готов к тому, что и в его деле эти двое окажутся так же хороши. Нет, даже лучше его. Эйсон уже это доказал, а теперь и Келлерт тоже. Этак и это к работу можно потерять. Радовало. Только одно, оба не спешили демонстрировать свои достижения перед королем. А это свидетельствовало о том, что к карьере государственного служащего не стремились. — Прекрасная идея, граф! — поблагодарил он главу корпуса. — Попробуем ее тут же и реализовать. Если все получится, то я обязательно попрошу короля о достойной награде для вас. — Сразу скажу, я ни на что не претендую, — махнул рукой Келверт. — Чем быстрее удастся разобраться с этой смутой... Тем быстрее я смогу вернуться на работу в Академию. И тем не менее без награды вас не оставит, граф, сказал Жарден, с трудом скрыв улыбку от того, что так правильно просчитал характер графа. Закипела работа. Жарден собрал пятерых гранд магов и тщательно проинструктировал их, как именно нужно разыграть сценку перед шпионами Рогенрат. Двое из них сразу сослались на то, что лицедействовать не умеют, и попросили себе молчаливые роли в этом представлении. Ничего страшного, Жардену было достаточно одного, способного максимально убедительно сыграть свою роль. Попросив сказать нужную фразу для всех трех гранд-магов по очереди, он выбрал того из них, кто смог сказать ее так, чтобы случайному слушателю захотелось ему поверить. Но это была только часть работы. Нужно было приготовиться и к штурму запасного имения Рогенрад, если идея сработает, и она туда переместится. А вот это уже без разрешения короля сделать было нельзя, так что Жорден отправился к нему за санкции. Очень сожалея о том, что нельзя все провернуть самому, в случае успеха принимая поздравления короля и его награду, а в случае, если план не сработает, чтобы король и не знал, что он вообще был потому как опасно терпеть поражение на глазах у Драска. Он может подумать, что ты мышей не ловишь, и отдалить тебя от себя, а то и вовсе понизить или отправить на пенсию. А разве ему нужен такой исход за его усердие в борьбе с врагами его величества? Драск ожидаемо его планом заинтересовался. Чтобы подстраховаться на случай, если ничего не выйдет, Жарден сказал, что план они придумали вместе с Келлертом. Да, в случае успеха придется поделиться славой и наградой, и за и в случае провала не будет виноват лишь он один. Король всецело одобрил такое тесное сотрудничество между главами разных ведомств и благословил всю операцию в целом. Сразу как была собрана и проинструктирована группа боевых гранд-магов, Жарден велел разыграть сценку возле конюха. Аргенрат, имение в Роганском королевстве». Рогенрад была растрогана. Характер у нее был жесткий, и такое случалось с ней очень редко. Но иногда все же бывало, на то она и женщина. Ее старый верный учитель связался с ней и предупредил, что второй ее верный человек в королевском дворце, Конюх, услышал, что якобы ее нынешнее местонахождение раскрыто, и ее отправляется убивать. «Такая верность, такое преданность!» Вот бы она была у тех двух идиотов-архимагов, которых пришлось бросить после того, как они усомнились в ней. И хотя Рогенрат вовсе не была уверена, что шпионы Драска обнаружили ее настоящее убежище, в котором она сейчас скрывалась, а просто что-то перепутали, она немедленно оттуда убралась. Рисковать своей жизнью и свободой нельзя. Тем более это затхлое поместье надоело ей хуже горькой редьки». Глухая дыра, в которой ничего не происходит, кроме движения солнца по небосводу, до изменения погоды. Ну, птица еще пролетит, бывает, какая-нибудь. Все. Выйди из портала в глухом лесу хьяского королевства. Рогенрад сбежала в первое место, про которое вспомнила, решив не тянуть с побегом. Она села на упавший ствол дерева и призадумалась. У нее было еще два купленных в тайне имения, наподобие того, которое она только что покинула, едва успев побросать все, что действительно было нужно в пространственное хранилище. Отправиться в одно из них стало невыносимо одиноко при одной этой мысли. Нет, это больше не вариант. Всю жизнь она думала, что люди ее раздражают, но оказалось, что это не так. Без людей было скучно. Кажется, она созрела, чтобы принять предложение Больда стать членом его секты. Все будет жить интереснее. Тем более он обещал в ближайшее время ознакомить ее с новыми планами по захвату престола Аргента. Сказал, что ему будет очень важно ее мнение по ним. Не вставая с бревна, она отправила вызов Больда на принятие коммуникационного портала. «Аррогенрат, какой приятный сюрприз!» Расплылся в улыбке черный герцог. За ним виднелась высокая каменная стена, не очень ровная. Явно он находился в какой-то пещере. Неужто его секта сидит глубоко под землей? Я так и покрыться плесенью можно. В моих-то убежищах я хоть свежим воздухом дышу и на солнце прогуливаюсь. Если я приму твое предложение вступить в секту, мне не придется днями и ночами торчать под землей. «Конечно нет», — Больда покосился себе за спину, прежде чем ответить ей. Всегда есть варианты, знаешь ли. У меня тут просто лаборатория с крайне ограниченным доступом. В ней мы создаем самые-самые секретные артефакты и ритуалы. Ну и над монстрами тоже экспериментируем. Не без этого не всегда все идет по плану, потому она и находится глубоко под толщей скал». И чтобы не нашел никто лабораторию, чтобы из нее что-нибудь не то на свободу не вырвалось. «Меня в нее пустишь?» — после принесения клятвы. Не могла не заинтересоваться герцогиня. «У тебя будет наивысший доступ ко всем секретам, как у меня самого», — отставив ногу назад и подняв голову в манерной позе пообещал черный герцог. Ну, «Ладно, тогда встречаемся через пять минут на старом месте». «Я принесу клятву».